Глава одиннадцатая Как правило, те российские пациенты, которые уезжают лечиться за границу, объясняют свой выбор вовсе не невозможностью излечить данное конкретное заболевание на родине, а тем, что лечение за границей гуманнее, сохраннее, комфортнее, а значит, в конечном итоге, лучше. У заболевшего раком человека порой складывается ощущение, что на родине от него все отказались. И этим вызвано решение уехать за рубеж, говорит Екатерина Чистякова, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» с 2011 по 2018 год. Часто и вполне оправдано, пациенты рассчитывают, что уход в зарубежной клинике будет лучше. Тем не менее, по словам Чистяковой, фонды редко оплачивают лечение за рубежом, чаще всего в тех случаях, когда предложенная иностранной клиникой терапии недоступна в России, не является экспериментальной и дает существенные преимущества в прогнозе лечения заболевания в сравнении с тем, которое возможно на родине. Единых гайдлайнов по оплате лечения за рубежом у российских фондов нет. Но некоторые общие подходы с помощью Екатерины Чистяковой все же удалось обнаружить. Например, сотрудники фондов понимают, что выбор пациента в пользу зарубежного лечения не случайен. Контакт с доктором в России не складывается. Пациент не может получить понятного плана лечения, объяснения того, что будет происходить и на какие результаты лечения можно рассчитывать. Учитывая принципы, на которых основываются фонды, принимая решение, просьбы об оплате лечения за рубежом надо обязательно подкреплять свежей медицинской выпиской из России, содержащей подробную информацию о том, какое лечение и какие обследования были выполнены на родине, план лечения из зарубежной клиники, а не только счет, и отказы в оказании помощи от российских клиник, если были отказы. Однако, по словам Чистяковый план, лечиться за границей – не всегда идеальный выход из ситуации. Зарубежное лечение, особенно с точки зрения организации ухода за пациентом, выглядит очень привлекательным, но есть и подводные камни. Во-первых, лечение стоит очень дорого, и сбор денег на лечение за рубежом может занять много времени, и лечение начнется слишком поздно, когда болезнь уже станет непобедимой говорит Чистякова. Во-вторых, в ходе лечения могут возникнуть непредвиденные осложнения, и тогда деньги на счете зарубежной клиники могут закончиться прямо на середине лечения, и его придется прервать. В этом случае вернуться в Россию и продолжить начатую терапию будет очень сложно. Перерыв в лечении может оказаться очень длительным, и это плохо повлияет на результаты. Нередки случаи, когда в зарубежные клиники едут за последней надеждой те пациенты, которых, к сожалению, невозможно вылечить. Еще несколько блоков химиотерапии или лучевой терапии провести можно, но вылечить нельзя. В таких случаях фонды не оплачивают лечение за рубежом. Часто такие отказы остаются непонятными пациентами и их родственниками. Это грустно, но таковы реальные обстоятельства. В таком случае ответственность за выполнение принятого решения целиком и полностью на пациенте и его семье, словом, на тех, кто это решение принимал. Чаще всего российские пациенты едут в Германию и Израиль. Это близко. Здесь много тех, кто говорит по-русски, в том числе и врачей, выходцев из бывшего СССР. Здесь есть уже давно работающие программы для так называемых медицинских туристов совершенно новые и, по мнению докторов, чрезвычайно перспективные в плане медицинского туризма направления Индия. Иногда пациенты оказываются за границей по решению экспертных советов благотворительных фондов на основе рекомендаций врачей, и тогда лечение оплачивает фонд. Иногда такое решение принимает близкие того, кто болеет или сам человек, тогда расходы на лечение и пребывание за границей это целиком и полностью зона ответственности семьи пациента. Специально для книги «Победить рак» доктор Светлана Левант, сотрудничающая с фондом «Подари жизнь» в Израиле, доктор Мария Шнайдер, работавшая прежде в РДКБ, а теперь перебравшаяся в Германию, но продолжающая консультировать российских пациентов, и доктор Анна Вербина, сотрудничающие с медицинскими учреждениями Индии, составили список добросовестных клиник с хорошей медицинской репутацией и короткие рекомендации для пациентов и их семей, позволяющие избежать обмана. Номер первый. Израиль. Светлана Левант. Скорее всего, вы приняли решение о лечении в Израиле потому, что наслышаны о высоком уровне израильской медицины. Эти слухи не лишены основания. Однако прежде, чем вы примете точное и окончательное решение о поездке, удостоверьтесь, что именно в области вашего заболевания Израиль находится впереди планеты всей. Поговорите с лечащим врачом в России, узнайте второе мнение, в конце концов, посмотрите медицинские и пациентские форумы в интернете. Затем необходимо составить краткое описание истории болезни своими словами. Это описание не должно содержать бытовых подробностей, несущественных моментов, имущественных, личных или социальных эпизодов. Это должно быть именно описание болезни, а также жалобы на момент обращения. К этому описанию должны быть приложены медицинские заключения и, если есть, записи проведенных пациенту исследований на электронных носителях. Важно не присылать всю документацию – а только действительную отражающую клиническую картину и диагнозы. Анализы крови должны быть не старше трех месяцев, заключения врачей не старше полугода. Обычно в последних выписках врачи описывают анамнез и отмечают важные результаты предыдущих обследований. Все эти документы, а также ваше письмо, должны быть переведены на английский язык. Документы следует отправлять по электронной почте, указанной для пациентов на сайтах клиник. Как правило, такой алгоритм действует в том случае, если вы обращаетесь к израильским врачам впервые, не понимая до конца, с каким специалистом вам лучше иметь дело и в какой клинике лечиться. Если вы уже лечились в Израиле, И знаете название лечебного учреждения или имя врача, который профильно занимается вашей проблемой и достиг в этом существенных результатов, необходимо связываться именно с ним. Это довольно большая трудность. Как правило, достоверной информации на русском языке нет ни про одного практикующего израильского доктора. А это значит, что вам придется иметь дело с посредниками, уверяющими, причем по-русски, что ваш врач сотрудничает с ними, работая при этом одновременно чуть ли не в 50 клиниках Израиля. Как найти истинное место работы врача? Дистанционно это можно сделать, только внимательно изучая официальные сайты клиник. Как правило, сайты эти достоверны и информативны, хотя порой довольно неудобно устроены. У большинства крупных клиник есть страница на русском языке. Однако, если вы изучаете сайт, у которого есть только русскоязычные и англоязычные страницы, то это не клиника, это посредник. Все сайты государственных клиник Израиля на иврите, с возможными версиями на других языках. Тут важно объяснить, что такое посредник и в чем его важное отличие от отдела медицинского туризма, который, как правило, есть при каждой крупной израильской клинике – и сотрудники которого официально помогают иностранным пациентам в организации консультаций, обследований и лечения на базе этой больницы. Посредник это отдельно существующая организация, которая также занимается организацией консультаций, обследования и лечения, однако не связана формально с какой-то конкретной клиникой. Разумеется, среди посреднических организаций есть такие которые ответственно и порядочно относятся к своей работе. Однако, увы, скорее это исключение, чем правило. Как правило, посредники сотрудничают с разными врачами и разными лечебными учреждениями. Интерес посредника – разница между суммой, в которую обойдется ваше лечение с точки зрения клиники, и той суммой, которую в действительности заплатите вы. Эта разница – может доходить до десятков тысяч долларов. Да, все посредники работают на русском языке. Да, вам помогут с переводом документов, контактами с врачами, бытовыми и организационными вопросами. Однако риск столкнуться с мошенниками очень высок. В этом случае цена ошибки не только большие деньги, которые невозможно вернуть, но и упущенное время, бесценное в случае быстрой агрессивной болезни. Так вот, Если уж вы решили иметь дело с медицинским посредником, обращайтесь только туда, где уже была оказана помощь людям, которых вы лично знаете. В выборе медицинского посредника ни в коем случае нельзя доверять отзывам в интернете. Посредники немалые деньги вкладывают в свою рекламу и продвижение. неверифицированные отзывы могут оказаться просто-напросто подделкой. Если ваше лечение будет проходить вне государственной клиники, то отличить мошенника от добросовестного поставщика медицинских услуг на этапе выбора практически невозможно. Если же вы столкнулись с мошенником, представляющимся сотрудником государственной больницы, насторожить может, во-первых, то, что государственные компании – никогда не будут предлагать вам какие-то дополнительные услуги и звонить лично с какими-то предложениями, не связанными непосредственно с лечением. Во-вторых, в ценовом предложении государственной клиники никогда не будет строки за сопровождение, скидки или указания о бесплатном предоставлении каких-либо услуг, например, транспортные услуги, экскурсии, аренда квартир. Наконец, в-третьих, В документе, который вы получите от отдела медицинского туризма лечебного учреждения на английском языке, будет две страницы – эпикриз, короткая информация о состоянии пациента и рекомендации клиники и план лечения со сметой, что планируется делать, койко днями, непредвиденными обстоятельствами и итоговой суммой. В документе пациент будет называться по фамилии, а сама бумага будет составлена формальным медицинским языком. Посредники присылают пациентам и их родственникам медицинские и финансовые документы на русском языке. В них пациента называют неформально и по имени, например, Наташа, Петя и так далее. В смету включен отдельный гонорар доктора, например, хирурга, и разные, не связанные непосредственно с лечением и реабилитацией пункты, например, машина, аренда квартиры, переводчик и тому подобное. Россиянам в Израиле въезд безвизовый. В большинстве клиник, а также в магазинах, агентствах недвижимости, гостиницах и так далее работают русскоязычные израильтяне, так что никаких бытовых проблем, по крайней мере на первых порах, не возникнет. Вот список израильских клиник, которым я бы рекомендовала доверять в первую очередь. Государственные больницы. Первое. Тель-Авив Сураски Медикал Центр. Чилов Тель-Авив. Второе. Рамбам Хелф Кэр Кампус, Хайфа. Третье. Рабин Медикал Центр. Бейлисон Хоспитал, Хашаран Хоспитал. Пета Тиква. Четвертое – Сарока Медикал Центр, Беер Шева. Пятое – Мейер Медикал Центр, Кфар Саба. Шестое – Кармел Медикал Центр, Хайфа. Седьмое – Хаэмик Медикал Центр, Эфула. Восьмое – Каплан Медикал Центр, Рековот. Девятое – Шаар-Эзедек Медикал Центр, Джерусалим. Десятое. Хадаса Медикал Сентр Джерусалим. Частные клиники. Первая. Сьюте Хоспитал. Второе. Херцлея Медикал Сентр. Номер 2. 2 Германия. Мария Шнайдер Я несколько лет проработала в фонде Подари жизнь в Москве в отделе иностранного лечения. Так что хорошо знаю следующее. Сроки, в течение которых можно получить согласие какой-либо клиники на приезд пациента, обычно составляют около двух недель. За это время клиника рассматривает медицинские документы и высылает счет для оплаты лечения – химиотерапия плюс операция. Практика такова, что в реальности выставленный счет, обычно это около 100 тысяч евро при несложном заболевании – увеличивается на 50%. После того, как счет получен, его нужно оплатить, то есть перевести всю сумму банковским переводом, получить подтверждение оплаты и приглашение от клиники для посольства. Обычно на это уходит еще две недели. После этого надо получить шенгенскую визу для пациента и, если нужно, сопровождающего лица. На получение визы в Москве уходит как минимум три дня, иногда до десяти дней. Если вы решаетесь на организацию своего лечения самостоятельно, то вам потребуется знание языка, понимание медицинской специфики каждого учреждения, связи в немецком медицинском мире, поскольку без них попасть к некоторым действительно выдающимся профессорам без задержек практически невозможно не только из-за больших очередей, но и по вполне банальной причине. Нужно, чтобы кто-то бегал по немецкой клинике с вашими документами от секретариата профессора в планово-экономический отдел, международный отдел и отдел госпитализации. Кто-то бы организовал встречу в аэропорту и трансфер в клинику, нашел бы переводчиков, которые постоянно находились бы с вами во время лечения. Да, в Германии иностранные пациенты попадают в клиники с помощью специально существующих для этого посредников. Иногда их даже могут посоветовать в отделе медицинского туризма. Цены у немецких посредников не очень большие, им законодательно запрещено брать агентские проценты, но тем не менее ощутимые. Вот список клиник, связанных с онкологическими проблемами, в которые я бы рекомендовал обращаться. Будет честно предупредить, что клиники дальше восьмого номера в этом списке я бы без особой нужды рассматривать не стало. Первое Шарите в Берлине. Второе университетская клиника в Мюнстере. Третье университетская клиника в Мюнхене. Четвертое, университетская клиника во Франкфурте. Пятое университетская клиника во Фрайбурге. Шестое университетская клиника в Хайдельберге. Седьмое Университетская клиника в Тюбингене. 8. Университетская клиника в Вессене. 9. Университетская клиника в Ганновере. 10. Университетская клиника в Киле. Одиннадцатая Университетская клиника в Регенсбурге. 12. Университетская клиника в Гамбурге. Номер 3. Индия. Анна Вербина. Об Индии как стране, куда можно отправиться в качестве медицинского туриста и получить качественные лечения, у нас стали говорить совсем недавно. Но, как мне кажется, как раз вовремя. Лечение, в том числе и онкологическое, для иностранцев в Индии в 10 раз дешевле, чем в США, в 7 раз дешевле, чем в Великобритании, в 5, чем в Германии и в 4, чем в Израиле. При этом в стране существуют лечебные учреждения конкурентного уровня с вышеперечисленными странами. Прежде всего, это результат масштабной образовательной программы, по которой, начиная с 80-х годов XX -го века, многие индийские врачи получали образование в США и Великобритании, а потом возвращались домой. Первая частная клиника была построена в Индии как раз таким «возвращенцем», доктором-кардиологом по имени Прата Предди Оказалось, что в стране с населением почти в полтора миллиарда человек спрос на качественную платную медицину колоссальный. И частная практика стала расти. Работает это так. Индийские студенты по-прежнему получают образование, институт, ординатура в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а затем возвращаются домой, где имеют возможность работать на качественном оборудовании по современным, уже хорошо знакомым, протоколам и технологиям. Если вы решили, что Индия с точки зрения лечения это именно то, что вам надо, имейте в виду, что реальный уровень частной медицины в этой стране очень разный, от примитивного до высокотехнологичного. Я бы рекомендовала выбирать из следующих десяти частных больничных сетей, но надо иметь в виду, что внутри каждой больничной сети несколько клиник. Уровень их качества не одинаков. Первое. Fortis Healthcare. Второе. Glinigls Hospitals. Третье. Wockhart Hospitals. Четвертое. Макс Healthcare. Пятое. Меданта. Шестое. Columbia Азия. Седьмое. Кокелабин Хоспитал. Восьмое. B.L.K. Hospital, 9 Apollo Hospitals, 10 Джайпи Hospital. Выбирать госпитали врача следует исключительно исходя из рекомендаций пациентов и врачей, с которыми вы знакомы лично. Если вы свободно владеете английским языком, то можете организовать процесс своего лечения самостоятельно, связавшись с госпиталем и задав интересующие вопросы. Если же нет, то стоит обратиться в официальное представительство госпиталя в той стране, где вы живете. Консультационные услуги, консультация по документам, у индийских госпиталей, как правило, бесплатны. Пациент оплачивает только счет за лечение непосредственно в кассе госпиталя, то есть уже в Индии. Если вы решаете лечиться в Индии, то надо помнить, что это тропическая страна, в которой необходимо соблюдать элементарные правила гигиены и проявлять аккуратность в том, что и где вы пьете и едите. Для краткосрочного лечения подойдет медицинская ИИ-виза e продолжительностью 60 дней. Она оформляется через интернет. Если лечение предполагает большую продолжительность, необходимо оформить визу в визовом центре Индии или консульстве Индии. Основной язык общения в частных медицинских учреждениях Индии английский. И во всех госпиталях врачи средний и административный персонал говорят по-английски. Почти везде возможно организовать переводчика на любой, в том числе и русский язык. В Индии действует огромное количество посредников, получающих комиссию от госпиталя. В случае, если есть необходимость в посреднике, к его выбору нужно относиться крайне осторожно, и еще раз повторю лучше все же обращаться к официальному представителю госпиталя в своей стране. «Мы получили все документы, клиника выставила счет. Вас ждут», — написала я в письме Марии Моховой, основательнице благотворительного фонда «Сестры», который помогает женщинам, пережившим насилие. Так вышло, что лично с Марией мы никогда не были знакомы, О ее диагнозе я узнала по телефону, пытаясь понять, почему в течение месяца, летом 2016 года, Мария отказывала мне в интервью о деятельности фонда, то есть в каком-то смысле в интервью, в котором она была заинтересована. «Я болею», — повторяла из раза в раз от звонка к звонку Мохова. Я настаивала. В конце концов, ей пришлось признаться. Тогда вместе с действительно хорошо лично знавшим Марию председателем Совета фонда «Нужна помощь» Мити Олешковским мы смогли организовать сбор средств, запросили иностранные клиники о возможности лечения. Довольно быстро отовсюду пришел ответ. Марию ждали. И хотя нигде не гарантировали чудес, обещали, что пациентке будет как минимум комфортнее, А все исследования и манипуляции больше не потребуют многомесячных ожиданий дырки в записи, многочасовых сидений в очередях, унизительных просьб и звонков. Все это я объясняла Марии, зная, что она мучается от того, как организовано ее лечение. Онкологическое заболевание, поздно обнаруженное и быстро прогрессировавшее, моховолечило вонка диспансере по месту жительства а его осложнение в районной больнице. Оба наблюдавших ее врача никогда не разговаривали между собой и не пытались выработать какую-то единую стратегию лечения. Между этими медицинскими учреждениями передвигалась Маша своим ходом, обвязанная катетерами и медицинскими мешками на общественном транспорте, потому что такси дорого. Бесплатным ее лечение в России было, как это обычно бывает, номинально. Кое-какие анализы, кое-какие медикаменты, кое-какие процедуры и исследования среднестатистическому пациенту приходится оплачивать из собственного кармана. Разумеется, в ответе из зарубежной клиники не подразумевалось полное излечение от рака четвертой степени с множественными метастазами, которым страдала Маша. Но предполагалось купирование некоторых осложнений, облегчение состояния, попытка нового типа химиотерапии и, главное, общий комфорт и полноценный контакт с врачом. «Я могу подумать немного?» — спросила Мария. Я с большим трудом сдержала себя, чтобы не прокричать в трубку. «Да чего думать-то? Скорее, скорее езжайте! Там вас ждут! Там не будут говорить! У нас на этот месяц нет коек! Там врач будет всегда на связи, и это будет один врач!» Они несколько постоянно исчезающих и не берущих трубку. Но я сдержалась. «Да, конечно», — ответила я. Это было в ноябре. В декабре Мария перезвонила. «Катя». Я приняла решение никуда не ехать. Спокойным и уверенным голосом сказала она. «Здесь моя земля, мой язык, моя квартира. У меня двое юных сыновей. Один недавно женился, у другого только-только появилась девушка». Я не хочу обременять их, а со мной придется кому-то поехать в качестве сопровождающего. Я хочу видеть их жизнь до самого последнего момента своей жизни. Я никогда не проводила за границей больше десяти дней. Я не представляю себе своей жизни, своего лечения, пусть даже самого прекрасного, вдали от дома. Я решила не ехать. Внутренне я не соглашалась ни с одним аргументом Марии. Я была в той клинике, откуда ей пришел положительный ответ. Я совершенно точно знаю разницу между тем, как лечится здесь и сейчас она, и тем, как это могло бы быть организовано. Я уверена, мы смогли бы собрать деньги на то, чтобы Маша лечилась, чтобы реабилитировалась, а там чем черт не шутит. Но я молчу и соглашаюсь. Потому что, и это, наверное, одно из важнейших правил, которого должны придерживаться люди, близко общающиеся с онкологическим пациентом. Есть решения, которые вправе принять только сам человек. Как лечиться, где лечиться, какому врачу доверять, какой стратегии придерживаться, когда и как, если нет сил и озвученных врачом перспектив, прекратить лечение. Это правило также распространяется на родителей детей, которые болеют раком, Никто не имеет права их заставлять принять тот или иной план лечения. Никто не имеет права давить окончательное решение за ними. Мария решила остаться дома. Она провела Новый год с сыновьями и их возлюбленными. Средства, которые мы собрали, пригодились. Бесплатная медицина на самом деле дорогое удовольствие, а рак лишил Марию возможности зарабатывать на жизнь». Она мужественно переносила одну за другой химиотерапии, больше страдая от неизвестности и невозможности получить медицинские консультации в режиме реального времени. Она терпеливо ждала, когда в больнице по месту жительства освободятся койки в онкологическом отделении, чтобы лечь на химию, и в терапевтическом, чтобы после химии восстановиться но она была совершенно спокойна и благодарна судьбе за то, что у нее была возможность вдоволь наобщаться со своими сыновьями и провести отпущенное ей время на родине. «Ты пожалел хоть раз, что Жанна лечилась не в России?» – спрашиваю я Дмитрия Шепелева. В питерском кафе на крыше мы работаем над сценарием фильма о Жанне, время от времени отвлекаясь на неяркий – Но постоянно меняющие цвета Балтийский закат. Мы все еще уверены, это история победы над болезнью. Мы особо не выбирали, и с какими-то проблемами, связанными с языком или обычаями, не сталкивались. Я хорошо говорю по-английски в течение болезни поднаторел в медицинских терминах. Но и так сложилось, что наш опыт лечения сразу был международным. Диагноз поставили в США. «Там Жанна лечилась с самого начала», — говорит Шепелев, смотрит куда-то мимо меня и продолжает. Потом встал вопрос о том, куда двигаться дальше. Меня все время настораживало, что наш лечащий доктор настойчиво повторял, «Вам надо перебраться поближе к дому». «Что он имеет в виду?» «Березки?» — думал я. «Никакой ностальгии или неудобстве, связанных с тем, что мы лечимся не дома, речи не шло. В итоге мы из США...» переместились в Германию, и, знаешь, с самого начала, признаюсь, я заметил, как от географии зависело то, что и как говорили мне и Жанни врачи. В отличие от Майами, где доктора старались избегать прямолинейности и окончательности, немецкие врачи говорили сухо, прямо, не поддерживая никаких иллюзий о будущем, не испытывая никаких видимых сожалений. Вообще, я заметил, к вопросам жизни и смерти там относятся более прагматично, чем в России, где человеческая отзывчивость часто соседствует с чувством абсолютного смирения перед болезнью. У нас на родине речи не идет, как правило, ни о поддержке, ни о попытках воодушевить пациента на борьбу с болезнью. В США, несмотря на тяжесть диагноза Жанны, настроение врачей чаще всего было боевым. Ну что же, дело дрянь, но мы поборемся. Но это все Шепелев проанализировал и понял позже. Тогда в Майами перед ним стоял выбор — Израиль или Германия. Одно из имен, которое встречалось Дмитрию в его интернет-поисках, чаще остальных в связи с диагнозом Жанны — профессор Манфред Вестфаль из университетской клиники Эппендорф-Гамбург. Его, к тому же, гречу рекомендовал американский доктор Фриски, Обменявшись письмами с профессором, заручившись его поддержкой, согласием госпиталя и получив счет в 70 тысяч евро за отдельную палату и проведение назначенного лечения, Шепелев и Фриски отправились в Германию. Тут, конечно, сразу становится понятно, как работает тамошняя медицина. Не успели мы приземлиться – как тут же оказались внутри кем-то сконструированной матрицы. На взлетном поле ждет скорая помощь, внутри которой сопровождающий доктор с распорядком нашей жизни на ближайшие несколько дней, рассказывает Дима. Мы несемся в госпиталь, включая сирену на перекрестках. В окне мелькают березы. И это, конечно, сильно отличается от пейзажа, набившего на москомину в Майами. Помню, я открыл окно, вдохнул, Воздух какой-то наш, родной, и я сказал, даже почти закричал Жанне, слушай, да мы почти дома. Неужели пейзаж за окном действительно так значим? Перебиваю его. Если бы это не случилось со мной, я бы тебе и сейчас ответил, чушь какая-то, ерунда, пожимает плечами он. Но ты не поверишь, с нами обоими в тот момент, когда мы неслись из аэропорта в клинику, приключилась странная штука. Эти березы, Этот знакомый на вкус воздух вдруг придали уверенности в том, что здесь-то у нас все будет хорошо, по крайней мере, без ухудшений. В клинике не неуспеваемо опомниться, как входит одна медсестра, вторая, третья, у всех сосредоточенные доброжелательные лица и вопросы вроде «что вы желаете на обед, суп с фрикадельками или суп-пюре?». В общем, почти как в хорошей гостинице. И главное, никакого больничного запаха. На следующее утро я должен идти к тому самому профессору Вестфалю. Это скромный мужчина средних лет с крепким рукопожатием, одет в рубашку и джинсы. Кабинет аккуратно заставлен медицинской литературой. На столе модель черепа. На экране компьютера МРТ-снимки моей жены. Манфред Вестфаль по-английски приветствует профессор, садится, отворачивается к окну, возвращается ко мне и смотрит прямо в глаза, жесткий, цепкий, глубоко проникающий взгляд, четко отделяя каждое слово, произносит «Дмитрий, не стройте иллюзий, ваша жена умрет». Шепелев хлопает себя по карманам, как будто ищет сигареты, но он не курит, шарит рукой по столику, но там пусто, смотрит по сторонам, Словно увидел кого-то знакомого, но в кафе никто не заходит. Что то ответил? Возвращая его к беседе. Он пытается вспомнить, ответил ли он тогда вообще хоть что-то профессору Вестфалю, но не может, потому что боится не совладать с эмоциями. Точно так же, как тогда, три года назад, пытался совладать с эмоциями, возвращаясь из кабинета профессора в палату номер 316, где Жанна ждала его и хороших новостей, которых у него не было. Но тогда справляться с эмоциями в одиночку ему не пришлось. Вместе с Шепелевым в палату вошел, как выяснилось, лечащий врач. Его рукопожатие было мягким, шутки остроумными, а речь не пугающей. Он делал все возможное, чтобы пациентке Жанне Фриске было комфортно, кроме одного, не обманывал. «Понимаешь, — рассуждает Шепелев, — с точки зрения немецких врачей, человеку неподготовленному, нужно время, чтобы привыкнуть к болезни. Болезни, в том числе и онкологические, делятся на те, которые они воспринимают как излечимые, и все остальные, при которых возможно только немного продлить жизнь и сохранить ее качество. Борьба против рака, вызов болезней, сражение — это слова не их лексикона. Безусловно, нас лечили, нас поддерживали, нам сочувствовали, но ни о какой надежде речи не шло. Просто курс облучения и шесть курсов стандартной химиотерапии. Но при этом окна из палаты в старинный парк, возможность засыпать и просыпаться вместе, кофе с круассанами на завтрак и возможность общаться с сыном Платоном столько, сколько у Жанны было сил. В немецких больницах нет этой Вдолбленные нам с детства фобией перед грязью, инфекциями, особенными детскими болезнями, которые делают невозможными посещение маленькими детьми своих больных родителей. В общем, как это ни странно, лечение в UKE – один из самых светлых и даже романтических моментов болезни Жанны. Он еще немного помолчит, как будто растеряна а потом очень быстро, без выражения, как будто читает инструкцию по безопасности или какую-то памятку, расскажет, как именно там, в Гамбурге, ему впервые приснился сон о том, как оправившаяся после болезни Жанна возвращается на сцену, как публика, замерев, смотрит на нее, пытаясь угадать нанесенные раком отметины. Но Жанна прекрасна, как раньше. Она выходит на авансцену, становится в луч прожектора И поет. Зал с восхищением смотрит на нее, а потом взрывается с аплодисментами. Она победила. Возможно поэтому, когда после обещанных шести курсов химиотерапии профессор Вестфаль пришел проститься с Димой и Жанной, и поэтически посмотрев в глаза Шепелеву произносит ⁇ Ты справишься ⁇ тот с вызовом ответил ⁇ Мы еще удивим вас ⁇ Вот увидите. Как ты планировал его удивить? ⁇ Никак. Не знаю. Никакого конкретного плана у меня не было. Только откуда-то из подсознания всплыло вдруг слово «реабилитация». Я представил страшно кинематографично. Красивая клиника в горах на берегу озера, чистый воздух, лебеди. Жанна занимается физиотерапией, набирается сил и хорошеет на глазах. Потому что просто сидеть и ждать, когда подействует химия и подействует ли, Мне казалось неправильным. Я считал, что надо все время двигаться, надо действовать. Немецкие врачи мой энтузиазм не разделяли, но пожали плечами, желание клиента закон. И в течение двух дней нам была подобрана клиника, лебеди, озеро, парк. Вот это все, как я хотел. Счет по немецким меркам удивил. Шесть тысяч евро в месяц. Но неожиданно для себя, привыкшего... Дотошно да впиваться в суть всякого медицинского разговора, Шепелев пропустил мимо ушей все подробности. Подписал бумаги и улетел в Москву. На реабилитацию Жанну перевозили уже без него. Он сперва смеется минуту каким-то своим воспоминаниям и только потом посвящает в них меня. Через пару дней, Катя, я получаю от жены гору Смайликов. Немецкие врачи, оказывается, — Перевели ее в хоспис. Трудности перевода. Это, конечно, издержки жизни медицинского туриста. Даже зная язык, даже полагая, что контролируешь ситуацию, ты все равно оказываешься немножко с завязанными глазами, потому что находишься не дома, не все понимаешь и не обо всем можешь поговорить с теми, кто рядом. Жанну перевезли в хоспис. Еле прихожу в себя, переспрашиваю – Каким был твой план удивить профессора? У меня не было плана, но это урок всем другим людям, у которых не будет плана. Всегда рядом есть кто-то, кто сможет воспользоваться вашей растерянностью и распорядиться вашими деньгами по своему усмотрению. И, кстати, наш вариант был не худшим. В том хосписе действительно было красиво, а в озере рядом действительно плавали лебеди. Но это было совсем не то, что я имел в виду, произнося слово «реабилитация».